Глава двадцать Я просыпаюсь от звука мерно текущей воды, будто совсем рядом со мной ручей или река. Шарю рукой и чувствую под пальцами крупинки речной гальки. Она разного размера, кое-где попадается песок. Торопливо пробегаюсь по пространству рядом со мной, открываю глаза и вижу перед собой все те же черные тучи. Ветер-самозванец ерошит мои волосы, заигрывая с ними. Ладонью убираю пряди с лица и переворачиваюсь на живот. Чувствую каждую свою косточку. Боль сковывает всё мое тело. Согнувшись пополам, становлюсь на четвереньки и медленно поднимаюсь, осматриваясь. Шепот камыша, надвигающиеся грозовые тучи, вспышки молний вдали, бурные воды. Черная река. Мой шепот теряется в завихрении потока воздуха. Ветер уносит слова к зарождающейся буре, надвигающейся на меня подобно смерти. Обхватываю свои холодные плечи, трясусь от жалости к себе, пробегаюсь пальцами по шее. Горечь понимания начинает душить меня. Теперь никакого времени, никаких стрелок. Я и моя река, черная, мрачная и вызывающая страх. Мои ноги путаются в грязно-белой ткани платья подружки-невесты. Подол выглядит измятым и покрытым черными пятнами, похожими на мазут. От себя не убежать, не избавиться от пустоты, от монстров, живущих в голове. Вижу дерево, с которого я специально сорвалась в прошлый раз. Было не столько больно, сколько обидно. Хотела свернуть себе шею, уничтожить себя и избавить других от тяжести вины за мои выходки. Парус ссадин — и снова одиночество. Тупица. Не так старалась. Всегда делала все неправильно. Жалела себя. Иду вдоль берега, наступаю на острые камушки, и пусть они больно вонзаются в мои ступни. Пусть рвут мою кожу и пускают кровь. Не остановить себя, не уберечь. Я сражаюсь с усиливающимся ветром, иду против него. Надоело. Камень — тот самый черный валун, расположившийся у самого берега. Сбрасываю пряди волос, с лица в головой. Сжимаю челюсти, сопротивляясь воспоминаниям. Я сидела на нем и ничего не соображала под действием таблеток. Настоящая психопатка с часами в руках. Подхожу все ближе к этому месту, отмечая следы, стертые временем. Место, где я оставила свою жизнь и погрузилась в смертельный сон. принявший меня в свои объятия. Сожаление. Расправляю грязную юбку, каждую ее складочку, и усаживаюсь на валун. Это место наводит ужас, погружает в состояние паники. Только теперь это на меня не действует. Я чувствую, что это моя последняя встреча с рекой, и мне надо что-то изменить. Я думала, что свадьба сделает его счастливым. Вынудила стоять там и сожалеть о каждом слове и действии. Неужели надо умереть, чтобы понять, насколько оказалась глупой? Теперь, проснувшись в этом страшном месте, понимаю, что Уэйн больше не позвонит и не придет. Воспоминания. Он моя галлюцинация. Первый взгляд, поцелуй, признание. Говорят, первая любовь не умирает. Ее не сотрешь из памяти, не заменишь. Я так упрямо хотела использовать свои чувства против него, причинила боль нам двоим, устроила настоящую пытку этой свадьбой и согласием стать подружкой невесты. Ненормальная. Мы никогда не смогли бы жить поодиночке, отпустить друг друга. Никогда. Он человек, готовый протянуть мне руку помощи, которая оказалась сильнее какого-либо допинга или волшебной таблетки. Я зависима от него». пришита нитками судьбы намертво. Его чувства делали меня счастливой. Как же мимолетно это чувство, и почему мы не ценим его? Ведь это самое хрупкое. Счастье. И что теперь? Что я оставила после себя? Моя душа убита горем. Так хотела шагнуть через край пропасти, спрыгнуть практически мгновенно, не оглядываясь на ту жизнь. Не ценила. И где я сейчас? Очередной сон? Остаточное воспоминание? На операционном столе? А может, в психиатрической клинике, в которой я проходила терапию? И все произошедшие галлюцинации и действия препаратов? Непонимание, усталость, слабость. Растираю лицо, расчесываю свои волосы пятерней. Где-то поблизости раздается первый громкий раскат грома, но больше нет страха или опасений. Я готова к молнии. Пусть пронзает мое сердце, сжигает дотла. Уже нет верного пути или решения. Только ожидание. Злость. Могла ли я не назвать его своим хотя бы наполовину? Прожить этот короткий период, не заморачиваясь не задумываясь о правильности наших отношений. Украсть и спрятать его ото всех. Исчезнуть и никого не подпускать к нашему укромному месту. и наслаждаться каждой чертовой минутой, секундой, мгновением, не знать часов, не считать время, быть независимой от него, ценить. Снова всплеск воды, теперь сильней, будто кто-то специально нарушает равновесие и беспокоит подводное царство. Поворачиваю голову в сторону, откуда появился звук. Юджин стоит прямо у кромки воды, швыряет лягушат под разным углом и следит, как далеко они улетают. Мои демоны снова лгут, притворяются. Им недостаточно этого платья и моего опустошения, насмехаются твари. Я же говорил тебе, душевные терзания тебя убьют. Он швыряет очередной камень, довольно, победно сгибает руку в локте и высовывает язык. Вспомни, как предупреждал, что поиграем в прятки. Усаживаюсь прямо на песок. Юджин идет ко мне, присаживается рядом, касаясь меня голым плечом. Он ледяной, почти такой же, как и я. Я думала, ты единственный настоящий человек в моем спутанном сознании, искаженной реальности. Я чувствовала, что могу жить полноценной жизнью благодаря тебе». Смотрю, как черная волна захлестнула берег, ветер ударил ее со всей силы и отпустил. Тебе нравилось наше сумасшествие? Можно было придумать кучу отговорок и начать следующий день с новой попытки? Пропускает песок через пальцы, зарываясь глубже. А сейчас мы здесь. Ты осталась при своих интересах. А ты? Рассматриваю его профиль. Тонкое колечко в губе, зажатое зубами, впалые щеки и бледность кожи. Я не могу тебя бросить, ты же сама это понимаешь. Поворачивается ко мне и морщит нос, улыбаясь. Я люблю тебя, твое тело, наблюдать за тобой, контролировать каждый твой шаг. Ненавижу тебя, Юджин. Опираюсь о камень и встаю. Хочу, чтобы ты оставил меня в покое. Твой выбор, только далеко все равно не уйдешь. Не отпущу. Еще один порыв ветра, и голос тонет в нем. Ухожу от него подальше, превозмогая порывы ветра, путаюсь в длинных юбках, не оглядываясь, движусь по направлению к камышам, зовущим меня к себе. Я чувствовала, что это мой предел. Все, чем я жила раньше, не представляло никакой значимости. Поддельная жизнь, мой карточный домик, который так ловко развалился над моей головой. Я думала, что самое страшное в жизни — это смерть. из которой человек берёт своё начало, перевоплощаясь и модернизируясь в другую душу, улучшенную версию самого себя. Так я говорила однажды. Я всё ещё задаюсь этими вопросами. Кто мы в этом мире? Для чего нам дана эта жизнь, если она не настоящая, всё в ней неестественное и надуманное? Только теперь я готова столкнуться с этим. Мои босые ноги наступают на мелкие осколки камней, снова и снова причиняют боль. Темные тучи тяжелой стеной закрыли звезды и луну. Это конец моей истории, логический и очевидный. Заслуженный. Я хочу коину, хочу исправить то, что натворила. Хочу проснуться и начать все с новой точки отсчета. Это повторяется снова. Я на том самом месте, все так же дует ветер и гремит гром. Я так устала. Произношу слова в небо. Может, оно меня захочет услышать и подаст хоть какой-то сигнал. Вглядываюсь в мелькающие вдали молнии. Встаю и иду им навстречу, превзмогая порывы ветра. Ради ответов, которые терзают меня, вгоняя в панику. Камыши начинают шептаться, опускаю ноги в холодную воду, пробираясь сквозь них. Тело покрывается мурашками и дрожит. Это холод, смешанный со страхом и ожиданием. Дно резко уходит из-под ног, и я срываюсь по самый пояс в воду, громко вскрикиваю, хватаюсь руками за камыши и жадно ловлю воздух. «Куда собралась?» Не могу разобрать, откуда раздается голос мужчины, вздрагиваю. «Мне навстречу движется Юджин, он зол и не собирается отступать. Тебя нет на самом деле. Ты моя болезнь, и я не собираюсь сдаваться. Если река хотела меня поглотить тогда, но не удалось...» Значит, мне надо довести все до конца. И тогда я все исправлю. Руками со всей силы грибу воду. Платье задирается до подбородка, создавая воздушную подушку. Сверху сверкают молнии, помогая мне выбрать самое опасное место. Идиотка, все повторится, а я все равно найду тебя. Я вижу, как он наступает в воду и делает рывок ко мне в такт раскату грома. Я лучше сдохну, чем сдамся тебе, тварь. Делаю рывок и забираюсь на скользкий валун. «Лея, зачем тебе это? Ради него? Глупая. Сейчас твой Уэйн уже в свадебном путешествии со своей невестой. И, скорее всего, задел ребенка, которого у такой, как ты, не будет никогда. Ты его эксперимент, дура бестолковая. Работа!» Ветер поднимается до ужасающих пределов. «Ты ничего не знаешь о моих чувствах. Тебе не понять!» Кричу я, начиная рыдать в голос. Отталкиваюсь, но рука хватает меня за широкие лямки свадебного платья. На миг зависаю в воздухе, затем падаю, больно приземляюсь на камень, разбивая свои колени в кровь. «Еще немного, и все исчезнет!» Разворачивает меня к себе лицом, сдирает с моей шеи цепочку с часами, подаренными Уэйном, и швыряет их в воду там, где их никто не найдет. Хочешь знать, куда исчезает любовь, когда человек умирает? Думаешь, погибает вместе с тобой? Нет, моя прекрасная Лея. Любви тут же находят замену. Моментально. Даже земля не успевает остыть, а он уже думает, как не остаться в одиночестве. Сильно сжимает мою шею так, что у меня слезятся глаза, и набухает венка на виске, пульсируя. Твоя семья развалилась. Ты любишь почти женатого, а этот молодой дурачок Том... Не стоит даже твоего мизинца. Я сильнее цепляюсь за его запястье, скольжу ногами по камню, пытаясь скинуть с себя руки Юджина. Любовь не умирает, и дело не во времени. Хреплю я, вонзаясь в его кожу ногтями. Мужчина вскрикивает, ослабляя хватку. Я тут же выкручиваюсь, падаю в воду, грибу к следующему валуну, отрываясь от него на короткое расстояние. Она не испаряется и не погибает. Любовь живет в сердцах любящих. Она никогда не умирает, — говорю словами моего брата и Уэйна. — Решила сражаться? — хватает меня за платье. Я громко кричу от бессилия, захлебываюсь водой от волны, захлестнувшей мое лицо. — В этот раз ты меня не получишь. Мне все равно, даже если он не ждет, я избавлюсь от тебя. Ухожу под воду вместе с ним, отчаянно бьюсь, впивая свои ногти ему в лицо. Оставляю глубокие царапины, только чтобы выплыть на секунду, набрать воздух и снова погрузиться. Его руки держат меня за платье. Он хватается за мое горло, но вода помогает мне бороться. Из-за вспышек света молний я вижу, как он захлебывается водой. Пинаю его в колено. Толкаюсь наверх, заламывая руки за спину и, дергая замок, освобождаюсь от платья. Вырываюсь наружу, хватаюсь за каменный выступ, сдирая ногти, но залезаю на него и глубоко вдыхаю, осматриваясь по сторонам. вспышка и я жмурюсь, вспоминаю слова Джонатана с того дня, когда мы сидели на берегу. Тик-так, время просачивается сквозь пальцы. Время наш судья. Нежно поет он. Я знаю, ты понимаешь меня. Иногда твоя боль становится невыносимой. Ты устанешь бороться, и тогда... Он оглядывается на реку. Его пальцы сильнее сжимают мои ладони. Начинаешь причинять себе боль. Отпусти ситуацию, плыви по течению, и страх исчезнет. Тебе понравится жить. — По течению, — восклицаю я, ощутив, как тучи над моей головой разверзлись дождем небывалой силы. Бороться и плыть. Я уже собираюсь прыгать в воду, Но цепкие пальцы хватают меня за лодыжку. Я падаю и бьюсь челюстью о выступ. Кажется, что боль отдаётся по всей черепной коробке. Громко вскрикиваю, хватаюсь за выступ на камне и начинаю пинать свободной стопой по лицу Юджина. Дождь льёт с неба с такой силой, что я едва вижу его лицо. Он смывает кровь, но я не уступаю. Не останавливаясь даже на долю секунды, не даю ему шанса прийти в себя. Даже когда его хватка ослабевает, и он полностью отпускает меня. Ты меня не получишь, тварь. Я вижу, как повисает его голова. Скатываюсь с камня, хватая его за горло, опускаюсь с ним под воду. И сдавливаю шею до предела своих сил. Больше у него не будет возможности причинить мне боль. Никогда. Я продолжаю бороться, пока мои легкие не начинают болеть. Лишь тогда замечаю, что он мертв. по обмякшему телу, которое тянет меня на дно. Мы слишком глубоко ушли под воду. Отталкиваю его от себя. Отчаянно гребу туда, где сверкают молнии, туда, где мне больше не страшно. Как только моя голова достигает линии, я выплываю и громко втягиваю в себя со свистом воздух. Отталкиваюсь ногой от валуна и плыву к противоположному берегу на случай, если это сволочь окажется жив. Хотя маловероятно Отпусти ситуацию, плыви по течению, и страх исчезнет. Тебе понравится жить. Как только мои ноги касаются густого ила, я позволяю себе выкрикнуть от отчаяния. Ползу, обессиленная на берег, и падаю животом вниз, глубоко дыша. Дождь смывает мои слезы, заглушает мои беззвучные рыдания. Он помогает мне забыться и воспрянуть духом. Глубоко дышу и все никак не могу отвести взгляд от противоположного берега, густых зарослей камышей и валунов. Моя попытка приподняться выходит неуклюжей. Подтягиваю под себя колени и сворачиваюсь в позе эмбриона. Защищаюсь от холода, трясусь от пережитого шока. Я уничтожила его, избавилась навсегда.